Раз хоть бы судьба моя устроила дела, День бы отдохнуть мне от горести дала. Только я обрадуюсь. а уж она, в руки ста печалей Меня вновь предала.